Глава 11. Хранитель Липер ждал меня в архиве, хотя я появилась там весьма рано. Не было ещё и половины девятого. Госпожа Ретфилд, доброе утро. Жёлтые глаза смотрели бесстрастно, но в голосе мне почудилась некая симпатия. Доброе утро, хранитель. порадуйте меня чем-то. Безусловно, Он протянул руку и указал на стол, где лежало несколько стопок книг и тетрадей, пара свитков и разрозненные листы. Посмотрите, пожалуйста. Я подошла к указанному столу. Либер последовал за мной. Нежно прикасаясь к хрупким страницам и кожаным переплётам, он пояснил: "Это", рука с длинными тонкими пальцами легла на самую большую стопку. "По некромантии и магии крови". два справочника, рабочие тетради и даже мемуары. Сразу могу сказать, практически никого из последователей старых магов по этим направлениям не осталось. А те два или три некроманта, которые известны, не доучились до конца и большой опасности не представляют. Он дождался моего кивка и продолжил. Это по металлам. Здесь каких-то новых материалов практически нет. потому что перестали появляться на свет дети со способностями к магии металлов. Лет 200 назад по этому поводу даже была большая дискуссия в вестнике Академии. Я не помню, покачала я головой. Наверное, как всегда, была на полевой работе. Скорее всего. Надо же, а были какие-то теории, почему именно эта разновидность магии ушла? Ну, Либеру усмехнулся. Теорий было сколько угодно. А на практике всё просто. Эта магия была всегда только наследственной, причём оба родителя должны были иметь способности к металлам. Женщин с такими способностями всегда было мало. Так что, можно сказать, что маги металлов просто вымерли, как динозавры, сказала я зачарованно. Именно. Далее о рунической магии вот эти два свитка. Как вы знаете, её практикуют в основном на востоке, в Китае, в Сиаме, Султана Тимаголов. Я не встречался ни с какими упоминаниями о темном применении рунической магии, но все когда-то бывает в первый раз, поэтому подобрано все, что может иметь отношение к делу. Я помню, что в чинском квартале у тети было две или три лавки, где среди всего прочего гадали на рунах. Как я слышал, они есть и процветают. Что ж, и это нужно проверить. Пожало я плечами. Прошу вас, хранитель, продолжайте. Что касается заклинаний, требующих человеческих жертв, то вот здесь копии нескольких протоколов расследований служб безопасности. Он показал на разрозненные листы, сложенные в папку. Есть ещё записи магов, интересовавшихся ритуалами орков, в том числе и кровавыми. Я знаю, что вы и сами учились у шаманов, но, возможно, какие-то аспекты их магии от вас ускользнули. А по пражской школе удалось что-то найти? Спросила я, жадно рассматривая приготовленное для меня богатство, и не получив ответа, посмотрела на хранителя. По его бесстрастному лицу трудно было прочитать, что бы то ни было, но сейчас стало понятно. Либер расстроен, и расстроен сильно. К сожалению, нет. У нас были справочники по Пражской школе, пара дневников и мемуары. Я точно знаю, где они лежали, но сейчас Либер помедлил. Сейчас их там нет. Эти материалы никому не выдавались последние сто десять лет, а я ежегодно провожу инвентаризацию. Я сочувствую вам, хранитель. Я рискнула прикоснуться к его руке. Рука была сухой и теплой. Но если вы ежегодно все проверяете, значит мы можем установить период, когда эти материалы пропали. Конечно. Последний раз я проверял наличие и соответствие материалов в этом зале два месяца назад, и все было на месте. Госпожа Рэтфилд, я понимаю, что не заслуживаю отныне места хранителя в этой библиотеке. Вы с ума сошли, Либер? Да без вас этой библиотеки просто не станет. Не выдумывайте, я попробую подключить и эту нить к нашему расследованию. Хранитель благодарно кивнул и ушёл, оставив меня с горой макулатуры на большом рабочем столе. Я уже точно знала, что мне нужны именно материалы по прашке школе магии. Все остальное не имеет отношения к нашим заговорщикам. И тем не менее просмотреть прочие направления я была обязана, чтобы не оставить ни одного незавязанного узелка. Только сообщу Маржери, что именно она должна искать в архиве Совета безопасности. К пяти часам я поняла, что если немедленно не поем, то начну грызть кожаные переплеты. Пора было заканчивать работу и заглянуть домой. Хранитель, можно вас побеспокоить? Позвала я не громко. Либер немедленно появился в дверях отведенного во мне небольшого кабинета. Вы закончили, госпожа Редфилд? Практически да. Вот это все? Я показала на внушительную кепу справа от меня. Я изучила и не буду возвращаться. А вот эти три материала я бы хотела завтра на свежую голову и с новой информацией просмотреть еще раз. Завтра я буду у вас утром и надеюсь, что смогу рассказать, в какую историю мы попали. Марчери дома ещё не было, и я попросила Бакстона подать мне обед через полчаса, а чашку кофе и булочку сразу, иначе я не смогу думать ни о чём, кроме еды. Бакстон неодобрительно покачал головой, но кофе с яблочной кожурой я получила даже раньше, чем успела налиться в ванну вода. Моя секретарша успела точно к обеду, и, судя по всему, проголодалась не меньше, чем я. Во всяком случае, обед мы закончили минут за 20. С кофе и пирожными мы переместились в кабинет и Маркшер начала отчёт. В отличие от библиотеки и архива Академии, хранилище Совета безопасности пускали с чётное число лиц, и постороннему туда было не попасть. Там сохранилась вся информация по Пражской школе, что было накоплено за последние несколько сотен лет. К счастью, при приёме на работу каждого молодого оперативника отправляли на 3 месяца изучать архивные дела. закрытые, открытые, глухие и решённые. Поэтому документы были не только разобраны по годам, темам, типам магии и прочим категориям, но ещё и загружены в компьютерную базу. Так что даже без помощи липера, а в архиве совета такого ценного сотрудника и не было, Марджери сумела получить нужную мне информацию в довольно солидном объёме. А мне теперь предстояло понять, какая же связь между пропажей нескольких юных эльфов Попыткой похищения камней Каркарана, смертью Жака Бельфара, планами барона Лавали на смену властей в Галии, пропавшими материалами из архива библиотеки Магической Академии и неизвестным никому выпускником Пражской школы, живущим уединенно в недоступном замке. Прага, Прага, Прага. Ах, Пражская школа, как портит мне настроение эта деталь расследования. Времён императора Рудольфа приверженцы этой школы нет, нет, да и уходили к тёмным сторонам магии. Вроде бы нельзя никого обвинить в поклонении тёмному, но среди тамошних адептов от чего-то не встречаются лекари или маги жизни. Некроманты, менталисты, маги крови. И так с тех самых пор и тянутся из Праги страшноватые чудеса и чудесные страшилки. Конечно, Догамира и Вшеградова улица, Костёл Святого Яна на Прадли и рукопись Войнича. Латнёрская улица и Железный рыцарь, Низуитский орден и библиотека университета. Все запутано, темно, выкрашено непонятными красками. Я раскладывала выписки и отчеты, рисовала круги и стрелки, пока они не начали плясать у меня перед глазами. На общей нити чего-то, к чему бы были привязаны все персонажи этой истории, я найти так и не могла. Казалось бы, главное – это попытка смены власти в Галлии. Никому не известный регент при короле младенцы означает, скорее всего, полную смену приоритетов во внешней и внутренней политике. Причем же здесь тогда похищение юных эльфов и миложе Яначек? Предположим, Яначек проводит какие-то темные ритуалы, для которых используются эти самые эльфы в качестве жертв. За каким лешим ему тогда камни карка? А что все это как-то связано? Я чувствовала очень хорошо.